27. Совещание оперативного штаба новоиспеченной 11-й ударной группировки Альянса под командованием вице-адмирала Данила Гранина уже как 40 минут закончилось, но сам флотоводец с крайне задумчивым видом все еще продолжал расхаживать рядом с трехмерной картой сектора, на которой светились успокаивающим зеленым цветом значки кораблей его эскадры. Старый товарищ вице-адмирала, капитан линейного корабля «Россия», на корабле которого и проходило совещание, Арнео Кролла, стоял рядом с видом верного помощника, всегда готового прийти на помощь, дать дельный совет или подставить дружеское плечо. Но на самом деле капитан под видом деятельного участия пытался реализовать коварный личный план а именно добиться выгодных преференций при размещении своего линкора в планируемых Граниным дальнейших военных операциях. Капитан обожал свою Россию, самый лучший из всех кораблей, которые когда-либо ему доставались. Любил ее, как какой-нибудь молодожен любит свою прекрасную юную супругу. И ужасно страдал, когда ему приходилось выводить ее на первую линию огня по приказам вице-адмирала. Чуть что, так сразу мою девочку норовит в пасть с Шиваном засунуть, — ревниво думал он, наблюдая за Гранином. Понагнали в туманность кучу кораблей, а как вперед идти, так России. Вон пусть линкор Делакрой идет им на растерзание, он дедушка старый, ему все равно, а мою красавицу не отдам. Ей в последний раз и так хорошо в битве за Днепр досталось, до сих пор пробоины в бортах заделываем. Ко всему прочему, Кролла не нравилось, что Данил после этого сражения стал регулярно называть его корабль «нашим дырявым корытом». «А ведь на Капелле как раз из-за тебя дырки в доке заделать не успели», — раздраженно думал он, вспоминая, как Гранин убеждал его поскорее отправить неотремонтированный толком корабль в систему гамма-дракона навстречу Шиви. И был же ты в то время всего лишь обычным советником, а сейчас, когда снова командование в руки взял, мне даже подумать страшно, что мою красавицу теперь ждать может. Как будто, подслушав его мысли, Гранин протянул руку к карте маленькой фигурки, обозначавшей огромный линейный корабль, в чреве которого они сейчас находились, и как бы раздумывая, куда его поместить, взвесил доверчиво опустившийся на кончике его пальцев миниатюрный образ России. Капитан, затаив дыхание, следил за действиями Гранина. — Куда он поместит линкор? Ближе к порталу к нос под прикрытие остальных кораблей эскадры? Или зашвырнет на десяток миллиардов километров вглубь туманности? — Ну давай же, черт тебя дери, ставь быстрей к носу! — раздраженно думал капитан, шевеля губами. — Еще друг называется. — Что ты там говоришь, Арнео? — — отрешенно спросил вице-адмирал, все еще взвешивая фигурку линкора на кончиках пальцев, подобно всемогущему богу. — Хочешь знать, куда мы денем наши дыревые корыто? — Я ничего такого не говорю. — смутился Кролла и мысленно плюнул. — Вообще, знаешь, я вот что думаю. Вдруг решил он пойти в — Наверное, мой линкор лучше обратно к порталу отвезти. Тут и так такая группировка, будто мы со всем миром воевать собрались. — От портала и командовать удобней, и данные из центра получать сразу будем. И обратно, если что, можно сразу прыгнуть на гамма дракона. Повернув голову, проницательно посмотрел на него вице-адмирал. «Да, Арнео?» Капитан изобразил на своем лице искреннее изумление вопросом Гранина. «Ты это о чем, Данил?» Как бы удивленно спросил он. «Я, собственно, только исходя из удобства и целесообразности». Командующий одиннадцатой ударной группировкой альянса, понимающе усмехнулся. — Целесообразности, говоришь? Он снова посмотрел на карту. — Ну, может, ты и прав. Флотилия у нас теперь в этом секторе и в самом деле сейчас знатная. Он окинул внимательным взглядом дюжину значков крейсеров и линейных кораблей, располшихся по туманности. — Хорошо, давай пока оставим Россию у портала. Он вернулся взглядом к капитану. «Мы же не из трусости это делаем, так? Не из-за того, что боимся сразиться с врагом?» Вздохнувший облегченно Арнео тут же принял воинственный вид и энергично замотал головой, решительно отрицая такое бесчестное предположение. «Я был в этом уверен», — чуть улыбнувшись, сказал Гранин, оставляя фигурку России в покое. «Но ведь настоящая наша проблема совсем в другом». Он развернулся на каблуках к капитану, Мы-то готовы воевать, но где же наши враги? Они должны быть здесь, в туманности. Обломки, оставшиеся от Тринити, не оставляют в этом сомнения. — Хорошо еще, что наш Элизиум тогда уцелел и почти все десантники, — припомнил Кролла. Его только отбросило взрывом, хотя и покорежило, будь здоров. Но, по крайней мере, мне не пришлось подписывать 200 похоронных извещений родным и близким. Это, если честно, меня радует. — Кто знает, сколько их нам еще придется подписать, Арнео! — пророчески вздохнул вице-адмирал. — Но давай вернемся к делу. Где все-таки прячутся шивани? Мы обшарили уже сферу радиусом семь миллиардов километров вокруг портала в этой проклятой туманности, но не нашли ничего похожего на присутствие Шивы. — Маскируются гады! — кровожадно предположил капитан. — Очень похоже на то! — кивнул Гранин. «Учитывая, что радиус действия легких файтеров, атаковавших Тринити, от силы пять световых часов, значит, где-то не так далеко должны находиться их носители, более крупные корабли. И мы должны были их тогда обнаружить, если бы не мешали эти проклятые облака ионизированного газа». «В которых они прячутся», — продолжил за него Кролла. «В которых они прячутся», — подтвердил вице-адмирал. «И в отличие от нас, новичков, впервые оказавшихся здесь...» Можно предположить, что Шива не чувствуют себя тут как дома. И не исключено, что они преспокойно наблюдают за нами из близлежащего облака, ожидая момента, когда мы повернемся к ним спиной. «Святые твои слова, Данил!» Тут же согласился капитан. «Самое время убираться обратно на гамма-дракона. Там хоть нормальный человеческий космос, а не этот сиреневый суп. На той-то стороне мы им быстро пачек накидаем, если они попробуют из портала выползти». «Успеем еще туда убраться», — отмахнулся от его предположения Гранин. «И вообще учти, я это говорил всего лишь к тому, что надо удвоить бдительность, не поворачиваться к ним спиной и быть готовыми к обороне, чтобы потом, после атаки Шиван, выследить их гнездо и полностью разорить его». «Понятно», — поскучнел капитан, уже планировавший паковать свои пожитки перед отбытием. На это думал, что мы корабли в кучу собираем для скорейшего отплытия обратно. При этом он попробовал представить, как это можно не поворачиваться спиной ко всем сторонам света одновременно и тяжело вздохнул. Слушать надо внимательно, что на совещании обсуждается, а не витать в облаках ионизированного газа. Приструнил друга вице-адмирал. И мы их не в кучу собираем, а в оборонительный ордер, коль скоро наши сканеры для разведки бесполезны. «Для поисков у нас только Украина с Крымом годятся. Ну и Харибда еще есть», — добавил он. «Только вот она почти без вооружения. Плохо и то, что широкополосное сканирование здесь почти бесполезно. А для направленной разведки места знать надо». Озабоченно нахмурился Гранин. «Так мы же нашли такое место, там, где три патрульных файтера пропали два дня назад, в четырех световых часах отсюда», — сказал Арнео развенчивая предположение вице-адмирала о его витании в облаках. — Прямо же на совещании решили послать туда оба наших крейсера. — Спасибо, что напомнил, — съязвил Гранин. — А если они там не найдут ничего, куда их потом отправим? Капитан России пожал плечами. — Данил, ты мое мнение знаешь. Мог бы и не спрашивать. — Да что я... «За целый час совещания никто и не родил ничего более умного, чем предложение отправить Украину и Крым на место пропажи патруля из 112-й эскадрильи. Далась тебе эта демократия? В мое время?» – многозначительно продолжил он. «Никого из командиров кораблей не спрашивали о его мнении, кроме, конечно, капитана Флагмана». Тут же поправился он. «Дали боевую задачу, иди и молча выполняй. И вообще, где секретность?» «Один скажет другому, тот третьему, а там, глядишь, и Бош, то есть, я хотел сказать, враг, обо всем уже знает». «Ну ты хватил, Арнео. Как всегда, в самую точку попал», — засмеялся вице-адмирал. «Так, значит, по-твоему, шиванские шпионы бродят по нашему кораблю? А главный наш безопасник все беседует с бутылкой, и поэтому никак не может отличить, у кого из экипажа две ноги, а у кого пять?» «Не поминай ты к ночи особый отдел», — замахал руками Кролла. «Мало нам с тобой от них досталось на Денебе. Знаешь, для меня так вообще встретиться с офицером ВБ на корабле — это самая плохая примета на весь день». «Сам не хочу, но приходится, Арнео, приходится о нем упоминать», — Посерьезнел Гранин. «Да и, кстати, зря ты так о демократии негативно высказываешься. Как раз вчера командир Картиджа мне очень дельную мысль подкинул. Вот послушай». Мы ведь так и не смогли получить никакой ценной информации от Тринити, хотя бы о том, за каким дьяволом они настолько бесстрашно полезли в туманность. Капитан России принял вид, что готов заинтересованно слушать про дельные мысли командира линкора «Картридж». «Ты и сам прекрасно знаешь, что маршруты боевых кораблей Альянса по звездным системам жестко прописываются штабами», — начал вице-адмирал. И отклониться от маршрута капитан корабля может только в случае совершенно непредвиденных обстоятельств, за которые ему все равно придется потом отчитываться перед начальством. Легкие корабли москитного флота, те вообще ограничены в передвижениях одной звездной системой, той, где они на данный момент находятся. Существуют, конечно, и экспериментальные версии файтеров с межзвездным гиперприводом, Но они так и будут относиться к области экспериментов, пока конструкторы не снизят массу и габариты привода на раз так в пять, и чтобы при этом еще оставалось хоть немного места для вооружения и прочего боевого хозяйства. «Конечно, я все это знаю», — сообщил Кролла, понемногу теряя заинтересованный вид. «И к чему ты клонишь?» «К тому, что вся эта боевая сила требует еще больше специальных кораблей для обслуживания и снабжения». Не снижая темпа, продолжил Гранин. Но если среди судов, принадлежащих флоту, еще наблюдается хоть какой-то порядок и дисциплина, то на транспортах, арендованных нами на время военных действий, у гражданских корпораций царит такой бардак, Арнео, какой ты не увидишь и на предновогодней распродаже в галактическом торговом центре на Антарисе. Что ты так на меня смотришь? Я был там с дочерьми два года назад. «А я сто лет там не был из-за этого мятежа Отерры, сварливо заметил Кролла. Я не советую меня, контрадмирала. тогда там чуть не затоптали», — усмехнулся воспоминанием Гранин. «Так вот, сотни этих арендованных судов носятся полные и порожняком туда-обратно сквозь межзвездные порталы, и отследить их перемещение при необходимости не такая простая задача. В первую очередь, конечно же, потому, что никому это особенно и не нужно». А нам зачем их отслеживать? Вяло поинтересовался капитан линкора. Снабжение — занятия для интендантов. Ну, хотя бы потому, что, оказывается, вместе с Тринити в систему гамма-дракона какое-то время болтался некий бывший гражданский транспортник под названием Сандер. Да ну, округлил глаза капитан. Это что же получается? Получается, что у нас под носом может быть целая сеть шпионов. — безжалостно подтвердил вице-адмирал. — Которые свободно передвигаются по всем секторам и передают информацию, а, скорее всего, и не только ее. Как бы Бош получил прототип новых ракет, созданных корпорацией «Субак» уже после начала мятежа. — А наша служба внутренней безопасности все ищет предателей на военных кораблях. — Подытожил Арнео. — Ну, положим, данные выдают все равно изменники в погонах. Ты палку-то не перегибай. — заметил Гранин. — Но вот этим транспортником мы должны заняться всерьез. Если ниточка с Тринити оборвалась, то будем разматывать клубок с Сандером. Капитан России почесал подбородок в раздумьях. — Будем все-таки сообщать ВБ? — неуверенно спросил он. — Тогда уже, наверное, сразу на самый верх Мартанову? — Нет уж, только не ему. его передернул плечами вице-адмирал при упоминании имени нынешнего главы службы безопасности флотов Альянса. Он нам все дело запорит своими методами. У меня есть идея получше, Арнео. Мне нужны твои друзья из первого отдела военной контрразведки навеки. Вот им бы надо заняться этим делом». Для ускорения своей мозговой деятельности капитан России начал почесывать не только подбородок, но и лоб. «Ну, такую штуку можно устроить». Наконец, после некоторых раздумий, согласился он. «Тем более эти ребята недолюбливают конкурентов из ВБ, которые им все время палки в колеса вставляют. Так, говоришь, надо выловить этот, как его, Сандер?» «Точно так», — подтвердил Гранин. «И аккуратно отследить его передвижение. Я почему-то уверен, что он сейчас в пути к мятежным системам. А затем также осторожно взять его со всем содержимым». «Хорошо», — согласился капитан. «Прикажешь прямо сейчас составить им сообщение?» Вице-адмирал посмотрел на часы. «Что тут у нас сейчас? День, ночь?» Совсем уже с ритма сбился. Он нахмурился, соображая. «Ну, чего тянуть? Сейчас и составим». «Сейчас так сейчас», — согласился Кролло, присаживаясь за рабочий стол рядом с трехмерной картой сектора и включая виртуальный экран. «Только я потом сразу спать, чего и тебе по-дружески советую». Предупредил он, тоже бросив взгляд на часы. — Мы с тобой сутки уже на ногах, а через четыре часа нам еще Украину с Крымом в рейд отправлять. Вице-адмирал задумчиво закивал, соглашаясь. — Кстати, а когда мы Россию обратно к порталу отводить будем к остальной эскадре? — как бы ненароком осведомился Кролла. Командующий одиннадцатой группировкой Альянса внимательно посмотрел на своего товарища. «Вот напишем сообщение, отправим корабли в разведку, а потом, как они вернутся, сразу и отведем», — ласково произнес он, присаживаясь на край стола перед капитаном линкора. «Давай уже, пиши, Арнео. не отвлекайся, а я продиктую». «Ма, а почему ты до сих пор не сказала мне правду, что папа никогда уже не вернется?» Молодая, красивая женщина с длинными пепельными волосами, накрывавшая на стол ужин, замерла на месте. Я никогда не обманывала тебя, Растерянно сказала она, опуская молочник на стол. Садись, лучше есть, сынок. Обманывала! топнул ногой взлохмоченный негодующий мальчишка. Папа, погиб семь лет назад вместе с Люцифером, я только что прочитал в сети. Подожди, Илья, ты просто не все еще знаешь. Она попыталась прижать сына к себе. Нет, пусти! Он уперся руками в ее живот. И он в дальнейшем реде, как ты говорила, я знаю, его больше нет. Он легко вырвался из вдруг ослабевших материнских объятий и бросился к окну, где замер, упершись лбом в стекло. Опускающиеся за далекие каменистые горы желто-оранжевое солнце Эпсилон Эридана золотило последними лучами светлые волнистые волосы на его макушке. Молодая женщина, осторожно приблизившись к сыну, ласково обняла его руками за подрагивающие плечи. — Я точно знаю, что Петр жив. Пойми, я это чувствую. Наклонившись, она поцеловала сына в голову, и он обязательно должен был вырваться из ловушки Люцифера живым. — Поверь мне, сынок, поверь, тете Мини, ведь она ученая, она скажет тебе то же самое, что с ним все будет хорошо. Просто он пока не может вернуться обратно уже семь лет. «Потому что разрушился звездный мост, и он остался по другую сторону, да, мама?» В его голосе уже не было неприязни, только печаль. «Да». Она кивнула, и горячая слезинка, выкатившись из-под ее ресницы, капнула мальчику на макушку. «Но я обещаю тебе, что когда-нибудь мы сможем построить мост до земли снова, и тогда твой отец снова вернется к нам». Илья проснулся от тревожного сигнала своего коммуникатора. Несколько секунд он пролежал неподвижно, глядя в темноту своей каюты, рассвеченную огоньками индикаторов, и пытаясь вернуть воспоминания о своем прерванном сне. На соседней койке шумно завозился его сосед Димитр Роснан, тоже разбуженный тревожной трелью. — Илья, не спишь? — негромко спросил Димитр, осторожно спуская босые ноги на пол, покрытый мохнатым герболитом. «Это что, вызов нам всем на командный пункт, да?» «Все в порядке, ведомый», — ответил молодой человек, не двигаясь с места и по-прежнему глядя в потолок, который уже начал потихоньку наливаться светом. «Такое здесь случается. Снаряжайся пока первый, я подожду, чтобы нам локтями не толкаться». «Хорошо». Рослан соскочил с койки, которая тут же мгновенно исчезла в стене и полез за одеждой. Нестеров продолжал лежать недвижно, пока его сосед шумно одевался рядом и скакал на одной ноге, надевая на себя форму. Картины из сна Ильи все так же стояли у него перед глазами, и чувство глухой тоски, не отпускавшее его теперь ни днем, ни ночью, еще сильнее сжало ему грудь. После смерти густого пилота из его звена, и известия о гибели Анастасии, молодой человек получил увольнение на двое галактических суток. На этом при беседе с его начальством настояла Ольга Равини, его старая знакомая, ставшая к этому времени военным психологом на России. Командир 107-й эскадрильи, где служил Илья, Эмилия Самса, даже в военной форме, не очень-то походившая на командира легендарных воронов, переговорив с Ольгой, готова была предоставить ему даже несколько дней, несмотря на нехватку людей в ее группе. Но Илья вежливо, но холодно отказался, как не уговаривали его обе женщины, прекрасно понимавшие его состояние. Он, практически не вставая, пролежал на койке в своей каюте первые сутки. Ольга приказала всем его знакомым и сослуживцам оставить Илью в покое, и даже Роснана ухитрилась переселить на время в соседний жилой блок. Она несколько раз заходила в каюту к Илье, садилась рядом, брала за руку, пытаясь как психолог вывести его из подавленного состояния, но особо в этом не преуспела. Молодой человек лежал неподвижно, руки не отнимал, смотрел в потолок, вежливо, но односложно отвечал на ее вопросы. От приема успокаивающих седативных средств, предложенных Ольгой, он тоже вежливо, но твердо отказался. Почему он это сделал, она поняла чуть позже, когда на исходе галактических суток он появился снова у своего командира с категорическим требованием вернуть его в строй. Эмилии пришлось согласиться, поскольку медицинская карта Нестерова была в полном порядке, а успокаивающих средств, снижающих реакцию пилота, он не принимал. И на вид он тоже был в порядке, только совсем перестал улыбаться, взгляд его стал вежлив, но равнодушен а между темных бровей залегли первые складки. Его друзья, как могли, сочувствовали ему, но в глубине души понимали, что прежний веселый и общительный Илья Нестеров к ним возвратится еще не скоро, если и вернется вообще. Они быстро шагали вдвоем в направлении командного пункта своей эскадрильи по движущимся дорожкам огромного линкора, бывшим в этот час почему-то особенно многолюдными. Роснан, с трудом сдерживая нервную зевоту и поеживаясь со сна, вертел головой во все стороны, удивляясь необычному скоплению народа, делавшего Россию сейчас похожей на растревоженный муравейник. «А, вон и Наталья впереди», — сообщил он, вытягивая шею, «со своим новеньким ведомом тоже на КП собираются». «И чего это столько народу вокруг сегодня?» Илья бросил на него быстрый взгляд. «Стычка где-то случилась наверняка». Сказал он спокойно, поэтому подняли вторую вахту, хотя еще первая не сменилась, и нас сейчас отправят по файтерам прямо с командного пункта. Димитр с уважением посмотрел на Илью и замолчал, пытаясь выглядеть перед боем так же отрешенно и достойно, как его командир. На очередном повороте они неожиданно встретили Ольгу Равини, спешащую по своим делам. Заметив ее, Нестеров попытался, сделав шаг в сторону, скрыться за широкой спиной товарища. Но Роснан сам узнал военного психолога, выселившего его недавно в соседнюю каюту из родных пенатов, и в панике тоже подался назад. Из-за этого они вдвоем чуть не повалили еще несколько человек, спешащих следом за ними по своим делам, удостоились пары нелицеприятных замечаний и были в итоге легко замечены Ольгой. «Илья, подожди!» Она быстро перескочила на их дорожку. «Как ты себя чувствуешь?» Она внимательно посмотрела на него. «Все в порядке, Оля», — сдержанно ответил пилот. «Спешим вот на командный пункт». «Да, я слышал, опять что-то случилось», — сказала Равини. «Но ты действительно в порядке?» «Госпожа Равини, мы перед полетом в любом случае проходим медицинские тесты», — нетерпеливо ответил молодой человек. «Я уверен, у меня все будет нормально». «Ваше беспокойство излишне!» Она еще раз внимательно посмотрела на него. «Прости, Илья, но я, правда, за тебя очень переживаю». Она погладила его по руке и неожиданно поцеловала в щеку. «Прости еще раз, удачного тебе вылета!» Издалека она снова помахала ему напоследок рукой. Димитр посмотрел на Илью с еще большим уважением и твердо решил стать таким же, как его командир, холодным и ледяным, и чтобы его также целовали на прощание красивые женщины-офицеры. Оба пилота прибыли на свой командный пункт одними из последних. Их более расторопные коллеги из 107-й эскадрильи «Воронов» уже с шумом рассаживались по свободным местам, на ходу обсуждая вероятные причины их срочного вызова. Молодые люди, по пути здороваясь со знакомыми пилотами, Проследовали к местам заботливо зарезервированными для них Натальей, успевшей на командный пункт раньше своих товарищей. Место командира эскадрильи Эмилии Самса рядом с голографическим проектором под все тем же названием УНТС, указатель на тот свет, пока пустовало. Она по какой-то причине опаздывала. «Ребят, я даже позавтракать не успел». Непонятно в шутку или всерьез жаловался всем пухлый пилот с широким красным лицом из следующего за ними ряда кресел. Для меня нет ничего хуже, чем воевать на голодный желудок. Не позавтракал он. Надо же! Сварливо отвечали ему с соседних мест. Тут вообще-то некоторые даже выспаться как следует не успели. Опять придется стимуляторами здоровья садить. Умеет же командование выбрать время для постановки боевой задачи. А есть надо меньше, Кенни. Это для здоровья даже полезно. Толстяк Кенни не успел еще ответить на это провокационное замечание, как среди всеобщего галдежа на командный пункт бомбой ворвалось само порицаемое командование в лице растрепанной Эмилии Самса с красной папкой в руках. Разговоры стали быстро стихать. Шестнадцать пар глаз внимательно уставились на командира в ожидании новостей. «Доброе утро, пилоты!» Эмилия торопливо бросила папку на командирский столик и пригладила растрепанные волосы. «Ночи, наверное», — подсказал кто-то из передних рядов. «Сейчас четыре ночи по галактическому». Эмилия внимательным взглядом окинула собравшихся зевающих подчиненных. «Утро, утро уже», — повторила она. «Давайте просыпайтесь, мои дорогие. Командование, конечно, просит прощения, что подняло вас в неурочный час, но дела, а тем более Шива, ждать нас не будут». Включился голографический проектор. Рядом с Эмилией заморгала зелеными и красными цветами трехмерная карта сектора. Сверившись с данными в своей папке, командир 107-й эскадрильи увеличила нужное ей изображение. «Итак», — сказала она, — «обратите ваше внимание, пилоты, на квадрат СК-18. Эшелон 3 здесь завязал бой с Шивой полчаса назад». Все старательно вытянули головы, пытаясь разобраться в увеличенной трехмерной картинке. Линкор «Делакрой», патрулировавший сектор, сообщил 30 минут назад, что подвергся нападению двух шиванских дракаров. Система идентифицировала первый из них как новый тип Ракшаса, тот самый один из которых ранее уничтожил Виджиланд. Второй мы распознали как тяжелый дракар класса Лилит. Кроме того, время от времени Далакрои пытаются атаковать небольшие группы шиванских бомбоносов. Сейчас ближе всех к месту столкновения два наших тяжелых крейсера. Это Крым и Украина, которые находились в разведывательном рейде. «Оба этих корабля уже переориентированы на переход в квадрат СК-18 и ожидаются там через...» Самса взглянула на часы. «Через семнадцать минут». «Нас отправят туда же?» Прозвучал полный оптимизм и ожидание голос с места. «Слишком долго спите», — пошутила Эмилия. «На подкрепление уже отправилась дежурная 134-я эскадрилья Баракуды, бывшая в охранении России». А теперь наша очередь быть в резерве вместо дежурной. И вылет, кстати, — она снова посмотрела на часы, — уже через 20 минут. По командному пункту разнесся всеобщий вздох разочарования. Никто не хотел быть опять в резерве. «Разрешите вопрос!» — раздался голос голодного толстого Кенни. «А там что, пока дала только в единственном числе? Куда делся его эскорт и легкое прикрытие?» Командир 107 седьмой эскадрильи нахмурилась. Она не любила такие вопросы по одной причине. Она не знала на них ответов. Кеннелворд, ну какая тебе разница? Почему он без прикрытия? Страдальческим тоном сказала она. Значит, так надо такое у него задание. Ты что, умнее командование? Все пилоты вольно. Командиры звеньев быстро ко мне за чип-картами маршрутов и вперед. Вот так всегда. Негромко, но отчетливо пробурчал толстяк с трудом переваливаясь через первый ряд кресел, чтобы сократить путь до командира. Никогда начальство настоящей правды не скажет. В боевой рубке России царило оживленное настроение. Вся присутствующая здесь команда, вахтенные офицеры и остальные лица, включая начальство капитана линкора и его старшего помощника Гая Вирта, с энтузиазмом наблюдали на всех доступных виртуальных экранах как корабли альянса задают жару ненавистным шиванам. Атмосфера в рубке постепенно становилась все более приподнятой и оживленной, как будто во время каких-нибудь учений, особенно по мере того, как с экранов постепенно исчезали темно-красные значки вражеских кораблей. «Вы, ребята, не знаете, видимо, правила, что меня вызывать надо, когда сражение начинается». — недовольно произнес Данил Гранин, опускаясь в свое кресло рядом с капитаном линкора. «Что здесь происходит?» «Такое впечатление, что здесь идет трансляция болер-больного матча. Вам пива только не хватает». Вахтины офицеры, сидевшие на своих постах впереди, испуганно обернулись и, подскочив со своих мест, торопливо откозыряли командующему. «Прости, Данил, это моя вина». Виновато потупился потупился Кролла, на секунду вежливо привставая с капитанского кресла. «Я просто хотел дать тебе немного отдохнуть, но поверь, пока здесь нет ничего такого серьезного, что потребовало бы твоего контроля. Это может даже хорошо, что Делакрой застрял в том районе из-за своих проблем с гиперприводом, хоть Шиван таким образом смогли подманить». «А это что еще за новость?» — удивленно вопросил Градин. «Это когда и по какой причине он успел там застрять?» «Делакрой-то?» — в свою очередь удивился капитан. «Так этому корыту уже почти сорок лет. Странно, что он еще при своем последнем переходе через Кнос не развалился». А «Ребята выполняли твою же последнюю директиву об отходе обратно к порталу. Его эскорт весь прыгнул, в том числе как на грех и все легкие файтеры. А у самого старика на ближний привод скиз. На ней зависли в трех световых часах от Кноса». Дальше, по словам Кроллы, сложилась интересная ситуация. Не успел главный инженер линкора прояснить проблему в забарахлившем гиперприводе и посчитать, сколько времени и сил потребуется на устранение неполадки. Как откуда ни возьмись, нарисовались два шиванских дракара и попытались взять долокрой в огневые клещи. Прямо как шакалы какие-то почувствовали, что один от стаи отбился, прокомментировал Арнео. Но добыча, как оказалось, была и мне по зубам. Линкор, хотя и был самым старым из всех линейных кораблей Альянса, оставшихся в строю, но его 20 толщины броня, прикрывавшая жизненно важные центры корабля-ветерана, лучевым орудием шиванских дракаров все равно не поддавалась. Правда, и сам Далакрой ничего не мог поделать с врагом из-за отсутствия на нем тяжелых лучевых орудий. В свое время линкор проходил частичную модернизацию по программе перестройки всех капитальных кораблей, Но именно на нем все дело ограничилось только навеской новой брони, а силовую установку и вооружение поменять не успели по причине обычного в те годы недофинансирования. Тем более, что соответствующая производственная корпорация, как обычно, не справилась вовремя с госзаказом и нехватку тяжелых лучевых орудий стали испытывать не только старые, но даже новейшие корабли Альянса. В итоге, горнило новой войны с Шивой отправили корабль со старыми двигателями и крупнокалиберными, но уже повсеместно снятыми с вооружения плазменными орудиями. Благо, что находился линкор-ветеран всего в двух дальних переходах от системы «Гамма-Дракона». Потерпев неудачу с обстрелом корабля из лучевых орудий, Шивани попытались было провести несколько атак бомбоносами, но их успешно отогнали восемь таких же стареньких, как линкор-улисов, завалявшихся где-то в ангарах корабля и использовавшихся, как правило, только как разведывательные скауты. Будто хронику про Великую войну пересмотрел, сообщил Кролла. Понятно, скептически заметил вице-адмирал. «И ты, значит, увидев, что бой перестал быть интересным зрителем, отправил к линкору подкрепление, а меня вызвать не удосужился». Капитан России виновато потупился. «Я же все-таки твой первый заместитель, Данил», — сказал он. «Но ты не думай, я не мечтаю командовать вместо тебя. Просто...» — он замялся. «Я действительно хотел дать тебе отдохнуть. Ты же на ногах круглые сутки». «Спасибо за работу», — раздраженно сказал Гранин. «Но в следующий раз при ведении боя с большими кораблями будь любезен, давай мне знать, если что». Он резким жестом отбросил дальнейшие извинения товарища, и прищурился на ближайший виртуальный экран. «Это что же ты Украину с Крымом туда подогнал к ним на помощь?» — спросил он, опознав значки своих кораблей. «Точно так, они в ближе всех к Ленкору были», — с готовностью объяснил его первый заместитель. «В принципе, Долокрую ничего бы и не сделалось, если бы он еще полчаса подождал, но Кэп его Мэриган нервничать начал». «Цитадель линкор у Шивани пробить не смогли, а вот небронированные части и надстройки все издорявили. Они за это время уже третий передатчик меняют для мгновенной связи». Мэриган жаловался, что, дескать, у него не корабль, а кастрюлька на медленном огне. Мол, стенки целые, а внутри уже закипает. Гранин поднял бровь, услышав такое сравнение. «Так что, наверное, наши тяжелые крейсера вовремя появились», продолжил Кролла свою историю. А к тому же я из России отправил две дежурные эскадрильи для поддержки, раз уж мы к Делакрою тоже ближе всех. Ну, в принципе, все верно сделали. Уже спокойным тоном заметил Гранин, но тут же нахмурился. Вот только... И, как видишь, оптимистично закончил капитан, победа, можно сказать, в наших руках. Парни добивают уже второй шиванский дракар, не говоря о всякой легкой мелочи. Он вдруг озадаченно моргнул. «А что только, Данил? Ты думаешь, что ты один такой догадливый с подкреплением?» Машину качнул от близкого разрыва. Илья бросил взгляд на индикаторы энергозащиты своего Мермидона и слегка присвистнул. Для такого расстояния по нему били чересчур прицельно. Он услышал в интеркоме удивленный голос своего ведомого Димитра. «Это что, он по нам так с трех астрометров лупит?» По голосу Роснана чувствовалось, что ему тоже досталось от вражеского залпа. Ильяна хмурился. «Роснан, увеличь дистанцию!» Прикрикнул он на ведомого. «Чего ты ко мне прижался? Хочешь, чтобы одним залпом обоих сразу завалили?» «Выполняю, командир!» Виновато откликнулся Димитр, отводя назад свою машину. «Я и не думал даже, что это чудище видит нас с такого расстояния. Ты лучше смотри, где у него больше зениток стоит!» сказал Нестеров, внимательно изучая данные со сканеров Крыма. «Сдается мне, скоро уже подойдет наша очередь поближе с твоим чудищем познакомиться». А жил торком «Говорит Клариса Май. Внимание, по нам начали пристреливаться. Всем звеньям турбины на средний ход. Меняем расположение. Ориентироваться по мне». Шестнадцать истребителей Мирмидон неторопливо дрейфовали в синем тумане, прорезаемом с полохами далеких разрывов, ожидая сигнала к атаке. Где-то вдалеке уже больше часа шло сражение Альянса с Шивой, и перевес склонялся то в одну, то в другую сторону. Кто-то вышел на общую волну. «Это шестая, мы несем потери. Дайте поддержку. Кто рядом с сектором 12, эшелон 3, повторяю, дайте поддержку. Нас атакует группа охотников, не дают сбросить рыбок». Илья мгновенно переключился на Кларису. «Бета-1, медузы из шестой просят помощи». Обратился он к ведущему своей группы. «Нестеров, я не глухая!» — осадила его бета один. «Но вот только мы ждем приказа. У шестой свое прикрытие. Там, рядом, у Инси со своими баракудами. Пилот досадливо стукнул кулаком по подлокотнику Ложемента. Бомбардировщики все продолжали требовать поддержку. Наконец им кто-то ответил из прикрывающей их 134-й эскадрильи. Судя по всему, дела у них тоже шли не очень. Неожиданно перебранку пилотов покрыл чей-то громкий крик. «Украина взрывается! Команда покидает корабль! Просят прикрытия для спасательных модулей!» Илья до боли сжал руки на штурвале. «Почему командование не отдает приказ? Ведь надо немедленно атаковать вышедшего из тумана шиванского монстра, иначе такая же участь постигнет и оставшиеся корабли». Вице-адмирал Гранин оказался прав в своем предвидении. Не успел развалиться на части последний тяжелый дракар Шиван, исполосованный лучевыми орудиями двух новейших кораблей Альянса, как на поле боя появился Мститель, никогда до этого не виданный людьми. Двухкилометровый Титан вышел из-под пространства в паре астрометров от оканчивающегося сражения. Центральные транспьютеры крейсеров уже через несколько секунд определили тип противника как межзвездный разрушитель Шивы нового неизвестного пока класса. Будь ситуация немного иной, капитаны Украины и Крыма не стали бы рисковать и избежали бы огневого контакта, легко оторвавшись от более медленного гиганта и прыгнув обратно к порталу. Но теперь у них камнем на ногах висел Долокрой, на котором было 7 тысяч человек команды и неработающий гиперпривод. Бросить старый линкор для крейсеров было немыслимо, они бы не подчинились сейчас и прямому приказу командующего отступить с поля боя. Остальные линейные корабли Альянса, сосредоточенные у портала, были не в состоянии вовремя подойти к месту сражения, чтобы помочь им своими тяжелыми лучевыми батареями. Легкие силы слинкоров также не успевали перехватить межзвездный разрушитель Шивы до тех пор, пока мог хотя бы теоретически продержаться до Лакрой. Только седьмая эскадрилья бомбардировщиков «Агюста Бланкара», дежурившая в сорока световых минутах от места завязавшегося сражения, могла нанести, если повезет, серьезный удар шиванскому монстру. И приказ сопровождать именно эту эскадрилью ждала Клариса Май со своей группой. Межзвездный разрушитель, между тем, скоро догнал еле плетущийся долокрой и обрушил на него свои тяжелые удары. Крым и Украина, разойдясь по траверзам подопечного линкора, тоже вступили в бой, пытаясь ответными залпами ослабить мощно двигающегося на них титана. Новая броня, поставленная когда-то на старый линкор, сейчас сослужила долокрою хорошую службу. В толстых 20-метровых плитах из неостали вязли клинки даже чудовищных турболазеров шиванского разрушителя. Но долго это все равно продолжаться не могло. Через 20 минут боя линкор действительно уже имел все основания походить на котел, поставленный на жаркий огонь. Все, что не прикрывало цитадель корабля, плавилось и горело в адском пламени вражеских лучевых залпов, и понемногу ветеран флота Альянса начал терять ход. Как будто удовлетворившись видом старого линейного корабля, ставшего теперь похожим на новогодний фейерверк, Межзвездный разрушитель Шива перенес свой губительный огонь на Украину, оказавшуюся на свою беду в радиусе действий его лучевых сот. Тяжелый крейсер, попав под удары такой силы, уже через несколько минут получил серьезнейшие повреждения и вышел из боя. Шиванский разрушитель, выдохнув на смертельно раненый корабль в стаю легких перехватчиков, взял курс к следующему противнику. 134-й эскадрильи, собиравшейся уже возвращаться на Россию, пришлось срочно прикрывать от Шиван спасательные модули, спешно начавшие отходить от изуродованного корпуса тяжелого крейсера Альянса. Присутствовавшая на месте сражения 6 эскадриля эскадрилья средних бомбардировщиков, выручая своих, пошла в атаку на шиванский разрушитель, но попала под удар новой волны его перехватчиков и смогла нанести врагу лишь небольшие повреждения, выпустив свои торпеды со слишком большого расстояния. Баракуды под беспрерывными атаками шиванских охотников разрывались на части между ныряющими один за другим в спасительное подпространство эвакуационными модулями с Украины и своими бомбардировщиками, тоже требующими постоянного прикрытия. Командование уже готовилось отдать приказ по каналам мгновенной связи экипажу старого линкора оставить корабль и эвакуироваться на спасательных модулях, чтобы не подвергать риску неизбежной гибели, уже начавшей получать повреждения тяжелый крейсер Крым. Когда на поле боя наконец-то появились пилоты 7-й эскадрилии Агюста Бланкара на своих новейших бомбардировщиках Буанергос с полными подзавязку арсеналами тяжелых торпед. Но навстречу им из доков межзвездного разрушителя Шивы, неумолимо надвигающегося на оставшиеся корабли Альянса, вынурнула очередная волна красно-черных перехватчиков. «Да что ж ты будешь делать?» — услышал Нестеров отчаянно восклицание пилота из соседнего звена, пораженного количеством новых красных значков на своем радаре. «Они когда-нибудь у него кончатся?» Бланкар, торопясь, выводил в атаку свои бомбардировщики одновременно запрашивая и кляня прикрытие, необходимое ему сейчас как воздух против надвигающейся на него волны шиванских охотников. А Клариса все медлила, ожидая по мгновенной связи отмашки от командования, которая почему-то тоже запаздывала со своим приказом. Илья до крови прикусил губу и вдруг решился на немыслимое. — Сто седьмая! Внимание! Форсаж! — неожиданно услышал он свой голос легко перекрывший собой все остальные звуки. Громовой голос командира, поднимающий за собой солдат в решающую атаку. — Всем следовать за мной! И он до упора сдвинул сектор газа вперед до красных делений двенадцатикратной перегрузки, не дожидаясь, пока командир его эскадрильи наконец отдаст приказ в атаке. Его Мермидон рванулся, как необъезженная лошадь, нарастающая перегрузка выбила из груди пилота весь воздух, лишая его возможности сказать хотя бы еще одно слово. Но вот уже сначала верная Наталья со своим ведомым, потом Димитр, накрепко усвоивший его приказ никогда не отставать от ведущего, а затем и все остальные двенадцать истребителей 107 й эскадрильи «Вороны». Расправив черные крылья, ринулись вслед за Ильей на помощь своим в коварный туман, оставляя за собой лишь только медленно тающие струи взбаламученного ионизированного газа.